Я окончательно убедился, что это никакой не дьявол, просто попал в беду, как и я. Во время моего пастушества бывало козы забирались в такие места, что сами потом не могли выбраться. Я сел рядом с ним на землю, обнял его за шею и стал греться, прижимаясь к его теплому животу. Я попытался уложить его, но он продолжал упрямо стоять. Зато он начал лизать мою руку. Сначала осторожно, потом все смелее и смелее, и язык его гибкий и крепкий, шершаво почесывал кисть моей руки, слизывая с нее соль. От этого колючего щекочущего прикосновения было приятно. Я не отнимал руки. Козел мой совсем вошел во вкус и уже стал прихватывать острыми зубами край моей рубахи. Но я закатал рукав, и дал ему попастись на свежем месте. Он долго лизал мою руку, а я чувствовал, что даже если бы показалось над ямой голубое в свете лунное лицо покойника, я бы только крепче прижался к моему козлу, и мне бы почти не было страшно. Я впервые узнал, что значит живое существо рядом. Наконец ему надоело лизать мою руку, и он неожиданно сам уселся рядом со мной и снова принялся за жвачку. Было все так же тихо, только свет луны сделался прозрачнее, а звездочка передвинулась на край полоски неба. Стало еще прохладней. Вдруг я услышал приближающийся топот коня. Сердце бешено забилось. Топот делался все отчетливее и Иногда раздавалось металлическое пощелкивание подков о камни. Я испугался, что всадник свернет в сторону, но топот приближался твердый и сильный я уже слышал дыхание коня, поскрипывание седла. Я замер от волнения, топот, прошел почти над самой головой, и тогда я вскочил и закричал «Эй, эй, я здесь!» Лошадь остановилась. В тишине я различил костяной звук лошадиных зубов, грызущих у дела. Потом раздался нерешительный мужской голос «Кто там?» Я рванулся навстречу голосу и закричал «Это я, мальчик!» Некоторое время человек молчал, потом я услышал. «Что за мальчик?» Голос мужчины был твердым и недоверчивым. Он боялся ловушки. «Я мальчик. Я из города!» — сказал я, стараясь говорить не покойницким, а живым голосом, отчего он сделался странным и противным. «Зачем туда залез?» — жестко спросил голос. Человек все еще боялся ловушки. «Я упал». «Я шел к дяде Миксуту», — быстро сказал я, боясь, что он не дослушает меня и уедет. «К Миксуту?» — так и сказал бы. Я услышал, как он слез с коня, закинул уздечку за могильную ограду. Потом шаги его приблизились, но он все же остановился, не доходя до ямы. «Держи», — услышал я, и веревка, прошуршав в воздухе, соскользнула в яму. Я взялся за нее, но тут же вспомнил про козла. Он молча и одиноко стоял в углу, недолго думая. Я обернул веревку вокруг его шеи, быстро затянул два узла и крикнул «Тяните!». Веревка натянулась, козел замотал головой и встал на дыбы. Чтобы помочь, я схватил его за задние ноги и стал изо всех сил поднимать вверх. Веревка врезалась ему в шею. Как только его рогатая голова, озаренная лунным светом, появилась над ямой, мужчина заорал, как мне показалось, козлиным голосом, бросил веревку и побежал. Козел рухнул возле меня, и я закричала от боли, потому что, падая, он отдавил копытом мне ногу. Я заплакала от боли, огорчения и усталости. Видно, слезы были где-то близко, на уровне глаз. Они полились так обильно, что в конце концов я испугался их и перестал плакать. Я ругал себя, что не сказал ему про козла, а потом вспомнила его лошади и решил, что так или иначе он за ней придет. Минут через десять я уловил шаги крадущегося человека. Я знал, что он хочет отвязать лошадь и удрать. «Это был козел», — сказал я, стараясь не менять голоса. Я почувствовал, что он остановился и слушает. «Чей козел?» — спросил он подозрительно. «Не знаю». «Он сюда упал раньше», — мне ответил я, понимая, что слова мои его не убеждают. «Что же ты ничего не знаешь?» — сказал он, а потом спросил. «А Мексуту кем ты приходишься?» Я, сбиваясь от волнения, стал объяснять наше родство. В Абхазии все родственники. Я почувствовал, что он начинает мне верить и старался не упускать это потепление. Снизу же я ему рассказал, зачем иду к дяде Мексуту. Я почувствовал, как трудно оправдаться, очутившись в могильной яме. В конце концов он подошел к ней и осторожно наклонился. Я увидел его небритое лицо, брезгливое, странное в лунном свете. Было видно, что место, где он стоит и куда он смотрит, ему неприятно. Мне даже показалось, что он старается не дышать. Я выкинул конец веревки, за которую был привязан козел. Он взялся за нее и потянул вверх. Я старался ему снизу помогать. Козёл глупо упирался, но он, слегка подтянув его, схватил за рук и с яростным отвращением вытянул из ямы. Всё-таки вся эта история ему явно не нравилась. «Богом, проклятая тварь!» — сказал он. я услышал, как он пнул ногой козла. Козёл ёкнул и, наверное, рванулся, потому что человек схватил верёвку и дёрнул. Потом он низко наклонился над ямой, опершись одной рукой о землю, другой схватил меня за протянутую кисть и сердито вытащил наверх. Когда он тащил, я старался быть легким, потому что боялся, как бы и мне не досталось. Он поставил меня рядом с собой. Это был большой мужчина. Кисть руки, которую он держал, побаливала. Он молча посмотрел на меня и вдруг, неожиданно улыбнувшись, потрепал по голове. «Здорово ты меня напугался своим козлом». Думал, человека тащу, а тут рогатый вылезает. Мне стало сразу легко и хорошо. Мы подошли к лошади, четко и неподвижно стоявшую у ограды. Козел на веревке шел за ним. От лошади вкусно пахло потом, кожей седла, кукурузой. Наверное, она оставил на мельнице кукурузу, подумал я, и вспомнил, что веревка тоже пахла кукурузой. Он подсадил меня, вернее, почти бросил в седло. Я подумал про свою палку, но не решился возвращаться за нею. К тому же лошадь, когда я садился, мотнула головой, чтобы укусить меня за ногу, но я успел ее подобрать. Хозяин отвернул морду лошади от ограды, закинул уздечку и, не выпуская из руки веревку с козлом, грузно уселся на седло. Я почувствовал, что лошадь прогибается под ним. Тело его придавило меня к луке седла. Мы тронулись. Конь бодро пошел, стараясь перейти на рысь, раскорячившись от сдерживаемой силы, от раздражения, что сзади тащится козел. Под глухой стук копыт, под легкое покачивание на седле, я задремал. Неожиданно конь встал, и я проснулся. Мы были у плетня, за которым виднелся большой чистый двор и большой дом на высоких деревянных сваях. В окнах горел свет. Это был дом дяди Миксута. «Эгей, хозяин!» — крикнул мой спутник и стал закуривать. Веревку с козлом он намотал на кол изгороди, не привязывая ее. Дверь в доме отворилась, и мы услышали, кто там. Голос был мужественный и резкий. «Так у вас по ночам отвечают на незнакомый крик, чтобы показать готовность к любой встрече. Так, дядя Миксут, это был он». Я сразу узнал его широкоплечью, низкорослую фигуру, спустился по лестнице и, отгоняя собак, шел в нашу сторону, внимательно вглядываясь в темноту. Помню удивление его и даже испуг, когда он узнал меня. — Еще не то узнаешь, — сказал мой спаситель, саживая меня и стараясь передать изгородь прямо в руки дяде Мексоту. Но я не сдался ему в руки, а уцепился за кол изгороди и слез сам. Спутник мой стал откручивать веревку с козлом. «А козел откуда?» Еще больше удивляясь, спросил дядя Миксуд. «Чудеса, чудеса!» Весело и загадочно, сказал всадник и посмотрел в мою сторону, как равный на равного. «Зайди в дом, спешься, — сказал дядя Миксуд, схватив коня за уздечку. «Спасибо, миксуд, никак не могу!» ответил всадник и заспешил, хотя до этого почему-то не торопился. По абхазскому обычаю дядя Миксут долго уговаривал разделить с ним хлеб-соль, то обижаясь, то упрашивая, то издеваясь над его якобы важными делами, из-за которых он не может остаться. Все это время он поглядывал то на козла, то на меня, чувствуя, что между моим появлением и козлом есть какая-то связь, и никак не улавливая ее. Наконец всадник уехал, волоча за собой козла, а дядя Миксут повел меня домой, удивленно цокая языком и покрикивая на собак. В комнате, озаренной не только лампой, сколько ярко пылавшим очагом, за столом, уставленным закусками и фруктами, сидели гости. Я сразу увидел маму и заметил, несмотря на багровые отцветы пламени, как она медленно побледнела. Гости повскакали сме, заахали, запричитали, Одна из моих городских теток, узнав о цели моего приезда, стала тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в деревне этого не понимали и никто не собирался ее подхватывать, она остановилась на полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу. Дядя Миксут всячески успокаивал женщин, предлагал пить за победу, за сыновей, за то, чтобы все вернулись. Дядя Миксут был большой хлебосол. В доме у него всегда были гости, а здесь, в долине, уже собрали виноград, и сезон длинных тостов только начинался. Мама сидела молча, ни к чему не притрагиваясь. Мне было жалко ее, хотелось как-то успокоить, но роль, которую я взял на себя, не допускала такой слабости. Мне подали горячие мамалыки, курятины и даже налили стакан вина. Мама покачала головой, но дядя Миксут сказал, что это еще не вино, а я уже не ребенок. Я рассказал о своих приключениях и, уже досасывая последние косточки, почувствовал, как на меня навалился сон, сладкий и золотой, как первое вино. Я уснул за столом. Дне через десять из Баку вернулась мама. Оказывается, брат ее не был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидеться с ними перед отправкой на фронт. И, конечно, добился своего. Он у нас всегда был с фокусами. Часов в десять утра я вышел из автобуса в селе Ореховый ключ. Автобус запылил дальше, а я пошел в сторону правления колхоза, с удовольствием разминая ноги после долгого неподвижного сидения. Становилось жарко. Я чувствовал себя бодро и ощущал в своей душе неисчерпаемый запас репортерской проницательности. Рядом с правлением, под могучим шатром орехового дерева, в традиционной позе патриархов, сидели два старика-абхазца. Один из них держал в руки палку, другой — посох. Я заметил и радостно удивился тому, что крючковатый загиб рога тульки на посохе одного старика соответствовал крючковатому носу самого старика, тогда как другой старик был с прямым носом и держал палку без всяких ответвлений. Проходя мимо них, я поздоровался, вернее, почтительно кивнул им. Но они ответили мне только вежливым движением, как бы приподнимаясь навстречу. «Сдается мне, что это новый доктор», — сказал один из них, когда я прошел. «А, по-моему, армянин», — сказал другой. Правление колхоза находилось в деревянном двухэтажном здании. Внизу магазин и склады с большими висячими замками на дверях. Наверху служебные помещения. Из открытых дверей магазина доносился женский смех. У самого крыльца стоял потрёпанный газик, и я понял, что председатель был на месте. К стене правления было прикреплено объявление, написанное подтекающими буквами «Козлатур – наша гордость». Лекцию читает кандидат археологических наук, действительный член общества по распространению политических и научных знаний, председатель общества по охране памятников древности. После лекции кино «Железная маска». Так значит, Вахтанг здесь или должен приехать. Я обрадовался, предвкушая встречу с нашим прославленным Балагуром. Я его не видел больше года. Я знал, что он процветает, но не думал, что он стал уже кандидатом археологических наук, да еще читающим лекции про Козлатуров. Вспоминая вахтанга, я поднялся по деревянной лесенки на второй этаж и вошел в правление колхоза. Это была длинная прохладная комната, перегороженная справа и слева деревянными перилами. Слева от меня, сидя за столом, дремал толстый небритый человек. Почувствовав, что кто-то вошел, он приоткрыл один глаз и некоторое время осознал мое появление, очевидно осознав, прикрыл его. Так дремлющий кот, услышав звон посуды, приоткрывает глаз, но поняв, что этот звон не имеет отношения к началу трапезы, продолжает дремать. Справа несколько счетных работников усердно щелкало костяшками счетов, и иногда, когда костяшка стучала слишком сильно, дремлющий человек приоткрывал все же глаз и снова благодушно закрывал его. Один из счетных работников встал, подошел к несгораемому шкафу и вынула оттуда какую-то палку. И я вдруг понял, что это девушка, одетая в мужской костюм. Меня поразило выражение ее лица, печального, как высохший колодец. В конце комнаты над большим столом возвышалась председательская фигура самого председателя. Он говорил по телефону. Он оглядел меня с холодноватым любопытством и отвел глаза, прислушиваясь к трубке. «Здравствуйте», — сказал я по-русски, — не обращаясь ни к кому определенно. — Здравствуйте! — ответила девушка тихо и приподняла свое печальное лицо. Я не знал с чего начать, потому что председателя прерывать было неудобно, но и стоять без дела тоже было неудобно.